Глава 9. Что рассказал нам Гонза. Когда я изложила итоги моего похождения, дожидавшемуся меня на той стороне Курилово, он задумчиво нахмурил брови и глянул в направлении удаляющейся дамы с двумя бульдогами, один из которых так неожиданно обнаружил человеческие чувства. Оборачиваются на нас, вдруг проговорил он. С чего бы это? Неужели она посмотрела на номер, высветившийся после моего звонка? и признала в нём Демидовский мобильный, предположила я. А вдруг она? Да, это было бы действительно неслыханным везением, перебил меня Курилов. Впрочем, нам в любом случае надо отсюда сваливать. А куда? задачила я его вопросом. Демида всё равно в руках этих уродов, и несколько часов погоды уже не сделают. А нам желательно поесть и хотя бы чуть-чуть поспать, прежде чем в плотную приступить к вылавливанию нашего помидорного повелителя. Как ты на это смотришь? Вообще-то положительно, но где нам поесть? И это самое, поспать. Конечно, есть варианты, но при более подробном рассмотрении, по крайней мере, моя тётушка отпадает сразу. Туда-то, ребята, по кинцеванию при минут заглянуть. Есть одна мысль. Курилов повернулся ко мне с живостью. Чрезвычайно неожиданно для семидесятилетнего старикашки. Гонза. Чего-чего? переспросила я. Ты предлагаешь поехать отлежаться у Гонзы и полагаешь, что это удачная мысль? Почему нет? По крайней мере, там нас никому не придёт в голову искать. Одним словом, мы поехали к Гонзе на трамвае, причём с этого же многострадального 11-го маршрута. Правда, почтины господин Станиславский порывался поймать такси. а в качестве плата за проезд предъявить свой проездной на все виды транспорта, включая чартерные, авиарейсы в Турцию, имеется в виду его много претерпевший за последние часы УЗИ. Но я не допустила такой вопиющей безответственности и бесшабашности и настояла на проезде общественным транспортом. Курилов сворливо бубня себе что-то под нос воршливым стариковским голосом вынужден был все-таки согласиться со мной. Как ни удивительно, мы добрались до дома Гонзе, без ставших уже привычными приключениями. Наш патриархальный постпенсионный вид не вызвал подозрений, и я не сомневаюсь, что полковник Путинцев, даже столкнувшись с нами нос к носу, не сумел бы распознать в нас недавних жестоких обидчиков своих подчиненных. Дом Гонзе, в котором я ни разу не была, оказался стареньким одноэтажным домишком, с засаженными яблонями-полисадом, Ветхая деревянная калитка во дворик не была заперта, и мы беспрепятственно прошли внутрь. Даже странно и смехотворно было думать, что в этом стареньком домике, откровенно деревенского типа, есть наисовременнейший компьютер, снабжённый принтером, сканером, факс-модемом и доступом в интернет. И тем не менее это было так. Я огляделась в поисках звонка и, не найдя его, трижды постучала в дверь. Несмотря на ранний час, а именно в семь утра, дверь открыли сразу, и на пороге возникла внушительных габаритов невысокая пожилая женщина с добродушным лицом и щуря небольшие, широко расставленные глаза подслеповато вгляделась в нас. И вдруг радостно бросилась мне на шею с воплями. «Капитолина, Никифоровна, сколько лет, сколько зим!» при этом немилосердно тыкая мне в подбородок чрезвычайно колючим кактусом, который она держала в левой руке. О, господи. К счастью для меня, Курилов ухватил пыткую старушку, стиснувшую меня в объятиях силы семьи Дронов и Стейросов при дачу, за руку и воскликнул: "Да нет же, Анна Ивановна, это не Капиталина Никифоровна, это я, Костя, не моя знакомая. Не сломайте ей шею". Она не такого почтенного возраста, как вам показалось первоначально, и поэтому у неё закалка всё-таки не сталинская. Анна Ивановна приослабила свой борцовский захват и подозрительно посмотрела на меня. "Мы к Андрею", Анна Ивановна сказала я, сказала, разумеется, своим обычным голосом, а не тем дребежащим бароматическим фальцетиком, что использовала со мной в качестве маскировочного средства. Почтенная дама воззрилась на меня с некоторым подозрением, но потом повернулась к нам спиной и уже через плечо сказала. «Ну хорошо, тогда проходите. Правда, Андрей еще спит. Ну да ладно, разбудим. И так дрыхнет целыми днями паразит. А коли не дрыхнет, так за этим своим компетером сидит. Нет бы в университет сходить поучиться. Так нет же. А что это вы так и обрядились, а? Костя, ну ты... Я понимаю, всегда был такой, а вот она... «Анна Ивановна, — сказала я, — вы не будете против, если мы побудем у вас некоторое время? Просто мы...» «Нет-нет, и слушать не желаю», — замахала она руками. «Не объясняй. Нужно, значит нужно. Я не думаю, что вы от хорошей жизнью носитесь в этой одежке в семь утра». В этот момент отворилась дверь дальней комнаты, и оттуда показалась заспанная физиономия Гонзы. Увидев свою бабушку в сопровождении почтенных пожилых людей, он что-то... Нечленораздельно промычал, что очевидно означало ему приветствие. Курилов вздохнул, как расхохотался, и глядя прямо в выпучившиеся от удивления глаза доктора Кликнета, произнёс: "А, это мы, а не Капиталина Никифоровна". Через полчаса мы, накормленные до отвала радушной Анной Ивановной, отправились на покой в одну из трёх комнат просторного дома Гонцы. Курилов по-видимому, не отличающийся особой застенчивостью, тут же содрал с себя стариковское отрепье и, повернувшись спиной к зеркалу, начал меланхолично рассматривать огромный кровоподтек на пол спины, украшавший его мускулистое тело. «Да-а-а-а!» – резюмировал он результаты осмотра. «Разделали меня под орех, добрый молодцы из ФСБ!» «Заслужил?» – ответила я. Но тебе всё равно грех жаловаться, знаешь ли. Выбор бронежилета ты сделал удачно. Ладно, давай спать, буркнул он, заваливаясь на кровать так основательно, что она хрустнула и завибрировала, очевидно, будучи не тверда на ножках. Ну что ж, начала я, но раскат довольно-таки основательного храпа прервал мою фразу в самом её зародыше. Курилов спал, прикорнувшись лбом к стене. и по-мальчишески подложив ладонь под щеку. Я подошла к нему и села на краешек кровати. Тело гудело от нестерпимой усталости. Ватные ноги отказывались сгибаться в коленях. «Старею!» — мелькнула дурацкая мысль. «В Сигме я так бы не устала. А Курилов...» Я поймала себя на ощущение, что думаю о нем почти с нежностью. странное, спокойное, светлое чувство, как будто мир сошёл со светлым клинышком. На этом насмешливо, в чём-то определённо жестоком и циничном, но не очевидно сильном и, как мне показалось, очень одиноком человеке. Когда я проснулась, уже темнело. Сероватые сумерки вползали в окно, наполняя комнату смутным ощущением безотвратно потерянного дня. Как это бывает, Когда человек готовится к экзамену, а потом незаметно для себя засыпает, а продрав глаза, чувствует невосполнимость того, что он упустил по своей нерадивости, и теперь даже авральный режим работы не поможет избежать мучительного цитнота. Именно такое губительное ощущение крепко зажало горло, и резко поднялась на кровати и гляделась, как будто могла увидеть нечто качественно новое по сравнению с тем, что окружало меня до момента провала в душную пропасть бессновидений. В углу на обшарпанном стуле сидел Гонза. Скрючившись, обхватил голову руками и время от времени издавая протяжный вздох из глубокой озабоченности. Одним словом, все признаки внезапно выршей буквально на гзах проблемы. Что, Андрюха, не лады? спросила я. Он повернул ко мне опустошённое Раздавленное сомнениями и страхом лицо и даже в полутьме сыртливого серого полумрака была видна проступившая на нём смертельная бледность. Они тебя достали, да, Андрюша? Да. Еле слышно проронил он. Они знают, что мы здесь, или звонили тебе насчёт информации о Мегафлуре 97? Гонза из зублёного уставился на меня, широко распахнув глаза. «Господи, как ребенок, честное слово!» «Кто с тобой говорил?» Вдруг прозвучало из-за моей спины голос Курилова. Совершенно непостижимым образом он встал со скрипучей кровати так, что я даже не почувствовала движения за своей спиной, не говоря уже о том, чтобы услышать и приблизиться ко мне на расстоянии не больше 10 сантиметров. «Опасный ты человек, Константин Сергеевич Курилов! Если даже я не воспринимаю твои действия в той степени, чтобы, скажем, предпенять какие-либо превентивные меры. Хотя, если бы от него исходила опасность, не знаю. Со мной говорил сначала Хачутурян, потом Аня. Глухо ответил Гонса. Она у них так же, как и Димидов. А вот это уже интересно, медленно выговорила я. Значит, Хачутурян убил Маркела и стал у братьвы за главного, так что ли? У меня есть подозрение, что за главного там вовсе не хочурян, сказал Андрей. Уж что-то он знает ли этокое за этой туманной формулировочки скрывалась сущности верное понимание ситуации. И я, кивнув головой, коротко взглянула на Курилова, словно желая с его помощью утвердиться в верности кое-каких своих предположений. Мне позвонили примерно часа через 2 после вашего прихода, продолжал рассказывать Гонза. попросили Андрея, такой вежливый голос, и потом такое. Одним словом, Хачатурян сказал мне, что ему известно всё о программе Megaflor 97, которую я позаимствовал из компьютера Демидова. Он сказал ещё: "Приходи сегодня в ночной клуб Алое Небо и принеси с собой дискету с информацией". Он пообещал за это солидное вознаграждение. "Во сколько?", спросила я. В 10:00 вечера они пришлют за мной машину к дому. Гонза болезненно сморщился, потом произнёс без всякого выражения, но сильно дрожив в голосе: "Я очень боюсь, они убьют всех". Значит, Аня дочь Демидова у них. По полуутвердительно-полувопросительно произнесла я. Захватили вместе с отцом. Я очень волнуюсь за неё, гораздо больше, чем за себя. Я не знаю, как это могло произойти, но голос его сорвался, и он, не стесняясь, закрыл лицо руками и громко всхлипнул. Всё ясно, усмехнулся Курилов, довольно-таки безучастно разглядывая скорчившегося в углу друга. Да ты не убивайся так, ничего с ней не произойдёт. Но почему они обращаются к Андрею? недоумённо спросила я о том, что Гонза располагает информацией. «О мегафлоре им, конечно, мог сказать Демидов. Или Аня, что куда более вероятно», – прервал меня Курилов. «Я не думаю, что Сергей сказал им это. Прежде всего потому, что не было необходимости. А остальное – проще пареной репы. Естественно, они не смогли подобрать код доступа к созданным мной системам защиты этой информации. А Анька, не знаю, из каких побуждений проболталась им». Что та же информация, но без всякой защиты, имеется у Гонзы. Благо я сам помогал ему получить доступ к файлам Мегафлора. Ну что же теперь делать, Костя? Беспомощно спросил несчастный хакер. Что же с нами будет? Ведь вы, я так понимаю, сами скрываетесь от них. Правильно ты всё понимаешь, брат, откликнулся Кость. Теперь осталось правильно поступить. А как? Мы пойдём с тобой, сказала я. Последуем за их машиной, так что не бойся. Всё это, как говорится, дело техники. Но я так понимаю, они не станут прокручивать дельцы непосредственно в клубе. Вероятно, они рассчитывают именно на тот случай, что мы поедем за тобой. Ведь не может быть, чтобы полковник Путинцев ещё не сообщил о нашем побеге. По мере того, как я произносила эту тираду, Лицо Гонцы всё более вытягивалось. «К "Каком побеге?" протянул он, почти пропел, когда я договорила. "Это ещё что за новости? Там что, ещё и менты замешаны?" Надо сказать, что отношение Андрюши к родной милиции не отличалось особой трепетностью и приязнью, особенно если учитывать его хакерские подвиги на тучной ниве в взламывании и попросту демонтажа отдельных информационных баз. принадлежащих правоохранительным органам, то они и вовсе были безнадежно далеки от идеала. «Вот именно», — кивнула я, — «не буду тебя пугать. Но во главе всего этого милого и законопослушного мероприятия стоит человек отнюдь не из криминальных кругов. Не исключено, что он из областной администрации». «У-у-у-у!» <С 0> — <с 0> выдавил тот и ошеломленно уставился на Курилова. «Куда, дескать, это ты меня втравил?» Конечно, я и стала говорить и без того многострадальной жертвы шантажа, что дело обстоит ещё хуже, чем он предполагает. Особенно ту занимательную подробность, что он Гонза укрывается в своем доме уголовных преступников. То есть преступников федерального масштаба в Ангуста. Он же Станиславский, он же Костя Курилов. И ещё, не снискавшего таких лавров на криминальности из эха миллиона, но тем не менее благополучно обвинённого в убийстве. То есть меня Женю Охотникову. «Времени у нас достаточно», произнесла я, взглянув на часы. «Половина восьмого». «О, Господи, мы это что, дрыхли тринадцать часов без просыпу?» «Стареешь, мать!» насмешливо откликнулся курилок. «А вот был такой замечательный человек. Не беда, что ростом не вышел. Наполеон Бонапарт звали. Так вот, ему для преодоления любой усталости Было достаточно только прикорнуть к дереву, до да пару минут вздремнуть и всё. А мы тут, понимаешь, со своими сигмами и ГРУ. Не трави душу, искусно пародируя смущение, взмылилась я. Итак, тут проспали свита представления. Немудствое окава мы скурило вам, тут же приняли за подготовку к неотвратимо приближающейся и смертельно опасной поездке в ночной клуб Алое небо. А дальше, по моему неумолимому терзающему смутным подозрениями на ютью, куда бог пошлёт. А бог периодически посылает и на тот свет, и прямо как люди на три буквы. Прежде всего требовалось сменить гардероб. Но с этим проблем возникнуть не должно. Благо, с одеждой Гонзы всегда было всё в порядке. Вследствие того, что большинство вещей было привезено из-за границы, Отдец Андрея был крупным специалистом по компьютерам и часто ездил в Европу и Америку для обмена опытом, так сказать. Мне пришла в голову счастливая мысль, что лучше всего запосить под иностранцев, тем более что и я, и Курилов в совершенстве знали несколько языков. Процесс перевоплощения прошёл без эксцессов, и конечный итог его был весьма утешителен. И главное, правда подобен Курилов превратился в ачкастово Ахматова галанца в цветастой рубахе, жилетке и простеньких потёртых джинсах, стоивших, однако, не меньше 200 долларов. То есть настоящих, а это главное. Я же обратилась в безвкусно обряженную британку в нелепых шортах, джинсовой рубахе и каких-то невообразимых туфлях. Макияжа почти не было, то есть он был нанесён таким образом, что цвет лица и губ казался естественным. и присущим мне от природы. Между тем, как это, разумеется, было не так. Кроме того, я окрасила несколько прядей волос в ярко-рыжий цвет. После этого мы провели пробный акт идентификации наших персон. В роли подопытного кролика выступала Анна Ивановна. Я двинулась к кухне, натыкаясь на расставленные там и сян бесчисленные кадки, ящики. Горшки с разнообразными растениями под конец едва не снеся мини-парник у самого входа. На кухне сочён действовала Анна Ивановна, успевая одновременно следить за варищимся и жарящимися на плите кушаниями, поливать какой-то дать вращение похожей на сжавшуюся для прыжка змею отросток, а также рыхлить землю в огромной кадки с плодоносящим апельсином. Здрастим, Андрей дома. Она скользнула по мне удивлённым взглядом и проговорила: "Дома, дома постой. А как же ты зашла, дочка? Не как я опять забыла захлопнуть входную дверь? Вот память никуда стала, а?" Я удовлетворенно усмехнулась. Первая проверка, можно сказать, удалась. Проблем с транспортом тоже не возникло, поскольку недалеко у Курилова был гараж, раздолбанный до безобразия, поцарапанный. Но всё-таки машины хоть и без заднего бампера и с треснувшим лобовым стеклом. Зато Ауди. Он пригнал ее к самому дому и спрятал в переулке, да так искусно, что у людей Хачатуряна, прямо скажу, было до обидного, мало шансов ее обнаружить. Ровно в 10 Гонзо вышел из дома и встал под фонарем, буквально в 20 метрах от того места, где стояла наша машина. Надо сказать, что неизвестные появились пунктуально и из переоткрывшегося тонированного стекла выглянуло лицо. Это был дрон. Дрон вышел из машины и начал с редкостной методичностью и целенаправленностью запихивать гвозди на заднее сиденье. Именно так можно было охарактеризовать этот процесс, потому что Андрюша, словно в детской сказке про Иванушку-дурачка, не желал лезть в печку и конвульсивно сучил ручками и ножками, что крайне осложняло жизнь дрону. Вероятно, Гонза просто перепугался не на шутку. Наконец, всё это дрон надоело. И он пнул несчастного Гонзу с такой силой, что тот в пули влетел в машину. "Я тебе гнида это припомню", пробурчал себе под нос Курилов. Очевидно, под гнидой, разумея рукопрекладущего дрона. "Поехали", выдохнула я.